План игры В глазах Утары был по-прежнему страх, даже отчаяние. Нэнси обняла ее за плечи и сказала тоном, каким утешают ребенка: Не надо. Кто бы ни приходил к нам в комнату, его уже нет, и не бойся, тебе нечего бояться. Поверь мне, Тара, в скором времени. Нэнси была сейчас почти уверена в этом. Она сможет, опираясь на целый ряд улик и доказательств, полностью разгадать тайну похищения Пьетро Ринальди и гибели отца Тары. Но пока все, что она сможет себе позволить, это просто утешить девушку несколькими добрыми словами, не вдаваясь в подробности. Потому что... Если станет вдаваться в них, это может вызвать только одну реакцию со стороны Тары — еще больший страх и отчаяние. «Ты... ты права!» — пробормотала Тара, стуча зубами. «Призрак это или не призрак? Его уже нет, и он нам ничего плохого не сделал, и моего отца...» Все равно уже не вернуть. Она тихо заплакала, но, поддаваясь уговорам Нэнси, легла, откинулась на подушки и постепенно успокоилась. Роль утешителя не мешала, однако, Нэнси продолжать думать обо всем, что происходило в последние часы. Ее мозг работал как компьютер. перебирая всевозможные варианты, различные причины и следствия, и пытаясь извлечь из всего этого какую-то наиболее правильную версию, наиболее логическое решение задач. Кое о чем Нэнси все же решила спросить у Тары. «Помнишь, — сказала она, — вчера днем мы столкнулись с Доном, который возвращался с острова Мурана. Таро томленно кивнула. — Да, что? — Когда вернулась сюда, во дворец, ты останавливалась с кем-нибудь поболтать? — Нет. — С кем? — Я сразу прошла в комнату. — А почему? — Я хочу спросить. — Говорила ты кому-нибудь, что мы встретили Дона, и я осталась с ним? «Нэнси, я не понимаю, о чем ты? Ни с кем? Я не говорила. Зачем?» Нэнси улыбнулась и похлопала Тару по руке. «Все правильно, подружка. Я просто пытаюсь соединить некоторые части головоломки вместе, чтобы получилось что-то целое. И получается?» Кажется, да. Тара устало прикрыла глаза, а Нэнси вернулась к своей постели и снова улеглась, продолжая размышлять, боясь потерять нить, за кончик которой она, как ей стало казаться, ухватилась. Ведь если Тара ничего и никому не говорила об их встрече с Доном, Откуда могла эта симпатичная голландка Катрина Ван Хольст знать о том, что я провела часть вечера с Доном? Откуда, если только за мной, за нами? Не следили. Мысль об этом была не очень приятной, но важной, стоящей того, чтобы разобраться поглубже. Однако этого Нэнси сделать не удалось. Ибо ее смотрел сон. На следующее утро она проснулась, Полная энергии и желания Поскорее разгадать тайну, Завеса над которой уже стала приоткрываться. И не ждать, да не ждать, Когда нужные сведения попадут сами в руки, А делать все, чтобы добыть их, Выявить, обнаружить, План для достижения этого начал уже созревать в ее голове. После общего завтрака в столовой Нэнси уединилась с отцом в его комнате за чашкой кофе. «Есть какой-нибудь ответ из Интерпола, папа?» Был первый вопрос, который задала Нэнси. «Да, только сегодня утром». была права Нэнси в своих подозрениях. Оливер Джойс — это одно из его имен, имеется в их списках. Это темная личность, связанная с кражей драгоценных камней и мошенничеством при перепродаже предметов искусства. Но за руку пока не был пойман. Здешняя полиция уже допросила его, в числе некоторых прочих, в связи с исчезновением огненной птицы из яйца Фаберже. Но пропажа у него не обнаружена, и допрос ничего не дал. Вот, пожалуй, все, моя дорогая. А что слышно нового по поводу похищения и выкупа? Компания «Кристаллия глаз» готова заплатить половину, если маркиз возьмет на себя остальное. Он дал согласие, а его банкиры выразили готовность обеспечить его деньгами в кредит. Ну, что еще? Сегодня во второй половине дня сюда пожалует сам команданты Манини, шеф венецианской полиции для окончательных переговоров с маркизом. Вот здорово. Как думаешь, мне разрешат присутствовать при встрече? Почему же нет? Ты ведь официально приглашена для помощи по этому делу. И твой нежный возраст, полагаю, не помеха. Тогда послушай, па. Нэнси вкратце изложила отцу, какие мысли пришли к ней в течение прошедшей ночи и этого утра. И тот горячо одобрил ее предполагаемые действия. Затем она поговорила по очереди с маркизом Фальконе, С его приятельницей и гостьей, сеньорой Гатси и старый Игон. Всем им она рассказала о различных деталях своего плана, отработка которого все время шла, не прекращаясь в ее голове, обрастая новыми и новыми подробностями, и все они согласились принять участие в его осуществлении. Согласно этому плану, Тару необходимо было удалить из дворца, и потому ей и сеньори Гатти вскоре предстояло отправиться в роскошной моторной лодке, принадлежащей семейству Гатти, к дому Анжелы Спинелли, чтобы пригласить ту на совместную прогулку, конечным пунктом которой должна была стать южная оконечность Большого канала. и огромная купольная церковь Санта-Мария-Делла-Салуте. Им будет предложено побыть в роли зевак-туристов, но все время их группу и, главным образом, Тару будут незаметно охранять сотрудники полиции в штатской одежде. Поэтому же плану во дворце среди служащих распространили слухи, что вот-вот будет окончательно раскрыто и самым неожиданным образом все дело с похищением Пьетро Ринальди. Поэтому к моменту прибытия во дворец шефа полиции все присутствующие там находились в крайней степени возбуждения. В самом начале своего визита командант Манини был не слишком общителен. Иначе говоря, не очень-то хотел выслушивать то, что пыталась ему сказать Нэнси Дру, юная сыщица из Риверхайтса, Рослый кряжистый карабинер, с тяжелым взглядом чуть прищуренных глаз, чью основной обязанность составляла охота за террористами всех мастей, отнесся без должного внимания к плану, который излагала ему золотоволосая девушка приятной внешности. Хотя кое-что о ее репутации сыщика он, видимо, знал. А детали ему коротко сообщили отец этой юной леди и маркиз, хозяин дворца. Но чем больше она говорила, тем внимательнее и мягче становился настороженный взор полицейского, и в конце концов он не удержался. От одобрительного возгласа, после чего сказал: Вы хитрая лисичка, сеньорина дру, как я погляжу, готов поверить, что похитители скоро пожалеют о той минуте, когда решили состязаться с вами и бросить вам вызов. Я согласен дать необходимые распоряжения. Когда недолгое совещание в кабинете Маркиза окончилось, его участники, что было отмечено всеми окружающими, вышли оттуда с удовлетворенным видом и в весьма хорошим настроении, и каждый занялся своим делом. Нэнси отправилась к себе в комнату, где присела к столу и написала записку, адресованную Таре, Записку она воткнула в раму зеркала на туалетном столике, так, чтобы та была видна любому, кто войдет в комнату, будь то призрак, будь то обыкновенный человек. Вот что стояло в записке. Дорогая Тара, прочти внимательно и будь готова к волнующим событиям, которые произойдут очень скоро. Полиции удалось кое-что сделать, и они собираются накрыть всех похитителей в течение ближайших 24 часов. Я, в свою очередь, сумела обнаружить, что вымогатели охотятся за одной вещью, стоящей целого состояния, и что Пьетро Ринальди знает обо всем этом. Как только его освободят, он выведет всех на чистую воду. Он также знает, что же в действительности произошло с твоим отцом. Пока. До скорой встречи, Нэнси. Однако Нэнси не ограничилась этой запиской, а написала еще одну большими печатными буквами с помощью фломастера. Содержание второго послания было следующим. Сегодня день, когда мы договорились встретиться. Перед тем, как я смоюсь из Венеции, и залягу на дно, помнишь об этом? Увидимся в полночь, где условились, и ты мне передашь это. Не пытайся меня надуть, иначе знаешь, что с тобой приключится, Ханс, окончив писать, Нэнси положила записку в конверт, на котором вывела теми же буквами Пьетро Ринальди, фабрика Фальконе, Мурано. Затем она переоделась, надела вместо платья джинсовый костюм, немного подкрасилась, поправила прическу и, поцеловав отца, вышла из дома, наняв проезжавшее мимо водное такси. Она поехала к пансиона сеньоры Дандола, где, как только вошла в дверь, ее радостно приветствовал сын хозяйки, дзорцы. Он-то ей был нужен. «Привет, парень», — сказала ему Нэнси. «На ловца и зверь бежит. Другими словами, у меня как раз тебе деловая просьба». При этом она вынула из кармана пятидолларовую бумажку на который мальчик взглянул не без уважения. «Ты сможешь заработать ее?» — продолжала Нэнси. «Если выполнишь одно мое поручение». «У тебя найдется свободное время?» «Мама не будет против?» «Си-си, сеньора! Да-да, не будет!» — воскликнул дзорцы, не сводя глаз с купюры. «Прекрасно. Тогда слушай». Я хочу, чтобы ты отвез письмо, которое я тебе дам, на одну из фабрик стекла на острове Мурано. Конечно, я оплачу тебе расходы на поездку. Только слушай внимательно и сделай все так, как я скажу. Это очень важно. Дзорце выслушал Нэнси, беспрерывно кивая головой, и потом радостно, как он делал, всегда закричал «Порядок!» «Все будет так, как вы сказали, клянусь!» Выйдя из пансиона сеньоры Дондола, Нэнси отправилась в маленькую старинную гостиницу, где недавно они обедали с Доном Мэдисоном. Там она села за столик под деревом перед входом и заказала чай. Минут через двадцать появился Дон. Он остановился возле столика за которым сидела Нэнси и некоторое время молча смотрел на нее. Потом спросил, «Ты хотела меня видеть?» Нэнси тоже помолчала, прежде чем произнести, «Можем мы быть друзьями, Дон?» С волнением, удивившим ее саму, она ждала ответа. Наконец он сказал, «Боюсь, Это зависит от того, сможешь ты или нет простить мне мое идиотское поведение вчера вечером. После чего Нэнси почувствовала облегчение, и оба они заулыбались. Через минуту вчерашняя неприятная сцена была забыта, словно ее никогда не было. И они беседовали, как старые друзья, даже обменялись крепким рукопожатием над столом. «Итак, ты теперь, надеюсь, объяснишь мне, — сказал Дон, — что происходит и из-за чего весь сыр бор? Маркиз позвонил мне на фабрику и передал, что ты будешь меня ожидать здесь, и чтобы никто не знал, куда я отправляюсь, и вообще, чтобы я держал язык за зубами. Могу я задать тебе несколько вопросов, Нэнси?» «Можешь». Он задал их. И она ответила. Потом он заказал поесть, и они продолжили разговор. «Хорошо», — сказал Дон, после того, как Нэнси закончила свои ответы. «А теперь, если можешь, повтори это еще раз вкратце, чтобы оно получше улеглось в моей бедной голове». Нэнси начала, и видно было, она говорит это и для него, и для себя самой. Конечно, все это еще мои предположения, моя теория. Но вот представь себе. Пункт первый. Роль Иган и Пьетро — давние приятели. Какое-то время назад, где-то, скажем, в Северной Африке, они встретили человека по имени Ханс и затеяли вместе с ним некое дельце, довольно секретное, «Ты следишь за моими рассуждениями?» Дон кивнул. «Продолжай». «Пока еще я кое-что улавливаю». «Хорошо». Пункт второй. В результате своих усилий они стали, предположим, обладателями чего-то весьма важного или ценного, что мы условно назовем трофей. Но, к несчастью, они одновременно влипли в какую-то темную историю, связанную с опасной бандой вымогателей, а может и убийц, которые захотели этот трофей, присвоить себе. И во имя этого готова на все, вплоть до убийства. Согласен, Дон? Тот пожал плечами. Вполне может быть. Не то еще в жизни бывает. Нэнси внимательно посмотрела на него. «Теперь ключевой вопрос», — сказала она. «Где этот трофей?» «Мое предположение, что тот, кого зовут Ханс, привез его сюда, в Венецию, и члены банды его выследили. Тогда Ханс передал трофей Рольфу Игону, а сам постарался уйти в тени, затаиться. Может быть, он понадеялся, что сумеет их как-то сбить со следа. Но из этого ничего не вышло. Гангстеры не покинули Венецию и принялись теперь за Рольфа Игона. Нэнси перевела дух, а Дон снова кивнул и сказал. Другими словами, они стрельнули в него, и бедняга упал в воду и утонул. Видимо, так. Но при этом они не получили ответа на свой главный вопрос. Где же трофей? Тогда они занялись третьим обладателем трофея. сеньором Пьетро Ринальди. Они... Подожди минутку. Перебил Нахмурис Дон. Ведь известно, что за Ринальди требуют большой выкуп. Зачем же тогда? Дело в том, сразу ответила Нэнси, что они хотят. чтобы мы все так думали. Думали, что их интересует выкуп. Если мои предположения верны, то истинная причина похищения Ринальди — добиться от него точных сведений о местонахождении трофея. Выкуп их волнует куда меньше. А возможно, это просто запасной вариант. Если ничего не выйдет с трофеем, Они, по крайней мере, станут обладателями кругленькой суммы в долларах, чтобы уж совсем не оказаться в проигрыш. Да, понимаю, — задумчиво сказал Дон. — Ты все разложила по полочкам. И все говорит за то, что они смогут выиграть. — И выиграют, — согласилась Нэнси, — если мы им не помешаем. Маркиз уже почти подготовил сумму, которую те требуют. А две твои записки, о которых ты мне говорила, недоверчиво произнес Дон, помогут тому, чтобы воспрепятствовать их планам? Что-то я не пойму. Неужели так просто? Это только попытка. Я рискнула вмешаться в создавшуюся ситуацию и попробовала осуществить две вещи. Во-первых, дать понять бандитам, что следует действовать быстрее, потому что полиция уже наступает им на пятки. Во-вторых, убедить их, что если они выпустят Пьетро, он приведет их прямо к трофею. Не знаю, конечно, что и как получится. — Будем надеяться, — мисс Шерлок Холмс сказал Дон с улыбкой, но без особого энтузиазма. — Итак, что должны делать мы с тобой? Мы с тобой отправимся к вечеру на фабрику Фальконе и посмотрим, что там произойдет.